Шут неодобрительно покачал головой. Ты что, надеешься и от меня избавиться по дороге? Я бы хотел, но увы, ты нужен мне, чтобы найти Клерес. Так что принеси пользу, Шут, расскажи мне о подземном ходе. Он тоже охраняется? Не думаю, Фитц. Я мало что могу тебе рассказать. Я был слеп и искалечен. Я даже не знаю имен тех, кто вынес меня оттуда. Когда я понял, что меня несут, то решил, что меня хотят сбросить в игрибную яму в самых глубоких подземельях. Это жуткое место, от него всегда несло мерзостью и смертью. Все отходы замка сливаются в огромный резервуар, высеченный в полу. Туда сбрасывают расчленённые тела тех, кто вызвал неудовольствие четырех. Дважды в день прилив наполняет резервуар, сливная труба ведет из него в залив под замковой стеной. А когда начинается отлив, вода уходит и уносит с собой все — отбросы, дерьмо задушенных младенцев, которых сочли недостойными жизни. Его голос дал петуха, когда он добавил: "Я думал, за этим они пришли, чтобы порезать меня на куски и сбросить туда вместе с прочим мусором". Но когда я закричал, они попросили меня не шуметь и сказали, что пришли спасти меня. Они завернули меня в одеяло и вынесли прочь. Когда я приходил в себя, я слышал, как капает вода пахло морем. Мы спустились по каким-то ступеням, потом меня долго несли. Я чуял запах горячего масла в фонаре. Потом вверх по ступеням, и мы очутились на склоне холма. Там пахло овцами и сырой травой. Они мучительно долго несли меня по неровной местности, а потом в порт, и там передали матросам на корабле. Я сохранил в памяти Все то немногое, что он сумел рассказать. Подземный ход под дамбой заканчивается на вечем пастбище. Да, отыскать его будет непросто. Кто они были? Захотят ли они помочь нам? Не знаю. Я и помню-то все смутно. Ты должен вспомнить. Он передернулся, и я испугался, что слишком сильно надавил на него. Пришлось заговорить более мягким тоном. Шут. Ты всё, что у меня есть. А мне еще так много нужно узнать об этих четырех. Мне необходимо знать все об их слабостях, их утехах, их друзьях. Я должен знать их привычки, их пороки, их распорядок дня и их чаяния. Я ждал. Шут хранил молчание. Я попробовал спросить иначе. Если бы нам пришлось выбирать кого одного из них убить, чья смерть тебе наиболее желанна? Он по-прежнему молчал. Спустя время я тихо спросил: "Эй, ты не спишь?" "Не сплю". "Нет". Судя по голосу, шут был не так уж и пьян. "Фитц, это так вы обсуждали дела с Чейдом, садились и решали, как кого убить?" "Нет об этом говорить нельзя. Это слишком личное, чтобы делиться воспоминаниями даже с шутом. Я и смолле никогда не касался этой темы". Единственный, кто видел меня за работой, была Би. Я прокашлялся. Пожалуй, хватит на сегодня, шут. Завтра я попрошу у хранителей бумагу, и мы начнем рисовать план цитадели. Посмотрим, что тебе удастся вспомнить. А сейчас нужно поспать. Я не смогу заснуть. Голос его был полон тоски. Мне пришлось вытащить на свет все то, что он старался похоронить глубоко в себе. Я передал ему бутылку. Шут отхлебнул из горлышка. Я в свой черед поступил так же. Вряд ли мне самому удастся заснуть. Я не собирался напиваться, хотел только подпоить друга и при помощи этой уловки вытянуть из него нужные сведения. Отпил еще и глубоко вздохнул. У тебя есть союзники по ту сторону стены? Возможно, Прилков был жив, когда я в последний раз видел его. Но если он и жив до сих пор, то почти наверняка в заточении. Молчание. Я постараюсь упорядочить в голове то, что знаю, и рассказать тебе. Но это тяжело, Фитц. Вспоминать многое просто невыносимо. Оно является мне только в кошмарах. Он умолк. Добывать из него сведения было так же мучительно, как выковыривать осколки кости из раны. Когда мы покинули Аслефджал, "Но ну, чтобы вернуться в Клерес", сказал друг Шут. "Это затеял Прилкоп. Я еще не вполне пришел в себя после всего, что случилось. Я не чувствовал, что у меня хватит соображения продолжить собственный путь, а Прилкоп всегда хотел вернуться в Клирес. Он мечтал об этом много-много лет. Его воспоминания об этом месте так сильно отличались от моих. В его время слуги еще не были испорчены." В его время они верой и правды служили белым пророком. Когда я рассказал ему, как мне жилось там, как со мной обращались, он пришел в ужас и только еще больше утвердился в своем решении вернуться. Он хотел вернуться и все исправить. Шут вдруг обхватил себя за плечи и сгорбился. Я повернулся на бок лицом к нему. В слабом свете звезд он казался очень старым и маленьким. Я позволил ему убедить меня. У него было, ну, надеюсь, и сейчас остается, доброе сердце. Даже после того, как он своими глазами увидел все, что творило Илистора, он не мог поверить, что слуги теперь служат лишь собственной алчности и ненависти. Илистора, ты звал ее бледной женщиной, не знал, что у нее было другое имя. Его рот чуть изогнулся в улыбке, Неужели ты думал, что ее с самого детства звали бледной женщиной? Нет, я думал Да я просто об этом не задумывался. И ты сам звал ее бледной женщиной. Верно. Это старинные обычаи, а точнее суеверие: никогда не произноси имени того, чье внимание не хочешь привлекать. Ну, возможно, это поверье восходит еще к тем давним временам, когда люди и драконы сосуществовали в мире. Тинталье не нравилось, что люди узнали ее подлинное имя. Элистора, тихо произнес я. Она умерла. А я все равно стараюсь не называть ее по имени. Она в самом деле умерла. Мне вспомнилось, какой видел ее в последний раз. Вместо рук почерневшие культи, пряди волос свисают вокруг лица, вся была и красота исчезла. Не хотелось думать об этом, и я обрадовался, когда Шут снова заговорил, мягко произнося каждое слово. Когда я только вернулся вместе с Прилкопом в Клирес, слуги были потрясены. Я уже говорил, как я слаб был, если б не это, возможно, я держался бы более осторожно, но Прилкап был уверен, что нас там ждет мир, утешение и чудесное возвращение домой. Мы вместе прошли по насыпи, И все, кто видел его сверкающую черную кожу, должны быть понимали, кто перед ними. Пророк, выполнивший свое предназначение до конца. Мы вошли, и он отказался ждать. Мы прошли прямо в приемный зал четырех. Я следил за его лицом в тусклом свете. Вот на нем почти проступила улыбка и тут же погасла. Они потеряли дар речи. Возможно, перепугались. Он прямо заявил, что их подложная пророчество потерпело поражение, и мы выпустили в мир айсфира. Он ничего не боялся. Шут повернулся ко мне. Какая-то женщина с криком выбежала из зала. Не уверен, но думаю, это была Двалия. Это произошло, когда она услышала, что руки бледной женщины пожрал каменный дракон, и она умерла от холода и голода. Или Стора всегда презирала меня, а в тот день Я заслужил и ненависть двалии. Однако почти сразу после этого четверо устроили в честь нашего прибытия настоящий праздник. На роскошных пирах мы восседали вместе с ними за высоким столом. Нас развлекали лицедеи, к нашим услугам были напитки и куртизанки, и вообще все, чего, как им казалось, мы могли пожелать. Нас чествовали как вернувшихся героев, словно и не мы вовсе разрушили будущее, которое они пытались создать. Снова повисло молчание. Шут глубоко вздохнул и продолжал. Они поступили умно. Потребовали от меня полного отчета о том, что мне удалось совершить. Это было вполне ожидаемо. Они предоставили в мое распоряжение пеццов, прекрасную бумагу, великолепные чернила и кисти, чтобы я мог записать все свои приключения во внешнем мире. Прилка почествовали как старейшего из белых. Шут опять умолк, и мне показалось, что он задремал. Сам-то я выпил гораздо меньше его. Мой замысел сработал слишком хорошо. Я осторожно вынул бокал из его обмякшей руки и поставил на пол. Нам отвели роскошные покои, заговорил он наконец. За мной ухаживали лекари. Я окреп. Они держались так скромно, так извинялись за то, что сомневались во мне. Так стремились к знаниям, задавали так много вопросов. Но однажды я поймал себя на том, что несмотря на все их расспросы и лесть, я умудрился свести твою роль почти на нет. Я представил все так, будто это был не ты один, а несколько разных людей: мальчик Гром, незаконнорождённый принц, убийца. Я старался не выдать тебя, спрятать под видом безымянного изменяющего, служившего мне. И тогда я понял, что по-прежнему не доверяю им, что я не забыл и не простил того, как они со мной обращались и держали под замком. У Прилкопа тоже появились дурные предчувствия. Он наблюдал за бледной женщиной с тех самых пор, как она объявила о слебжал своим. Он видел, как она задабривала своего изменяющего Кибала Робреда подарками: серебряные ожерелье, золотые серьги с рубином, Ясно было, что в ее распоряжении огромное богатство. Все золото Клересса было к ее услугам, чтобы она повернула мир на лучший, как они это называли путь. Она была не пророком-отщепенцем, а посланницей четырех, исполняющей их волю. Она должна была уничтожить Аэсфира и тем убить последнюю надежду на возрождение драконов. Так почему же, спрашивал меня Прилкоп — Они так обрадовались нам, пустившим прахом все их усилия. Поэтому мы с ним сговорились. Мы решили, что ни в коем случае нельзя открывать ничего, что могло бы вывести их на тебя. Прилкоп предположил, что они ищут так называемые развилки, места и людей, которые помогли нам направить мир к лучшему будущему. И что они могут попытаться использовать определенные места и людей, чтобы столкнуть мир обратно на их истинный путь. Чутье подсказывало Прилкупу, что ты очень важная развилка и тебя следует защищать. В то время четверо все еще обращались с нами как с дорогими гостями. У нас было все, чего душа пожелает, в том числе и возможность невозбранно бродить по Цитадели и городу. Тогда-то нам и удалось отправить к тебе первых двух гонцов, чтобы они разыскали и предупредили тебя. Я напряг свой полусонный разум. Нет, посланница сказала, что ты просишь меня отыскать нежданного сына. Та посланница пришла позже. Тихо проговорил он намного позже. Но ты всегда говорил, что нежданный сын это я. Так я думал раньше. И Ирилкаб тоже. Вспомни, как настоятельно он советовал нам расстаться, чтобы мы по случайности не натворили еще каких-то изменений в мире изменения непредсказуемых и неуправляемых. Он невесело рассмеялся, и он был прав. Шут. Меня не волнует чьи-либо видения лучшего будущего этого мира. Слуги убили моего ребенка. Я говорил, роняя слова в темноте: Все, чего я хочу, это лишить их любого будущего. Я чуть подвинулся, устраиваясь в кровати. А когда ты решил, что нежданный сын это не я, Если все эти предсказания не имеют ко мне отношения, как же тогда все то, что мы с тобой совершили вместе? Мы ведь следовали подсказкам, которые ты видел во сне. А если эти сны были на самом деле не про меня? Я сам бился над этой загадкой. Он вздохнул так тяжело, что я ощутил дуновение на лице. Вещи сны те еще шарады, фиц. Шарады, которые приходится разгадывать. Ты нередко упрекал меня в том, что я толковал свои сны уже после того, как все случилось, подгоняя их под действительность. Но пророчества о нежданном сыне их так много, я ведь тебе рассказывал. В одних у тебя были оленьи рога, в других ты выл как волк. Сны говорили: ты придешь с севера, родившись от бледной матери и смуглого отца. Все сходится. Я ссылался на эти сны, чтобы доказать, что незаконно рожденный принц которому я помог и есть нежданный сын. Ты помог мне? Я думал, что был твоим изменяющим. Да, ты им был. Не перебивай. Мне и так не просто, а тут еще ты перебиваешь. Он снова помолчал, потом поднял бутылку, когда же опустил, я еле успел подхватить ее, чтобы не упало. Я знаю, что нежданный сын это ты. Я чувствовал это сердцем тогда, чувствую и сейчас. Но они упорно твердили, что это не ты. Они делали меня так больно, что я уже не понимал, что я знаю, а что нет. Они перекручивали мои мысли, Фиц, точно так же, как выкручивали мне руки и ноги. Они утверждали, что некоторые из выведенных в клирессе пророков до сих пор видят сны про нежданного сына. Им снится, как он осуществляет страшную месть. Если бы я помог сбыться всем этим пророчеством», — говорили мне. Больше никто не видел бы подобных снов, но они продолжались. Может быть, это все равно обо мне? Я заткнул бутылку пробкой и осторожно поставил на пол, рядом пристроил свой бокал и повернулся на бок, чтобы взглянуть на друга. Я сказал: "Это не всерьез, Но по лицу его понял, что для него это прозвучало вовсе не смешно. Но начал был и шут, и оборвал себя. Он вдруг так резко наклонил голову, что чуть не бднул меня в грудь, и прошептал, словно не решаясь произнести это вслух: "Но это означало бы, что они все знают. Знают точно. Ох, Фиц. Они явились и нашли тебя. Они забрали Би, но они нашли нежданного сына. Они ведь утверждали, будто сны предсказывают, что они найдут его, и они нашли. На последних словах у него перехватило дыхание. Я положил ему руку на плечо, его трясло. Заговорил негромко: но «Ну, нашли они меня. А теперь мы заставим их крепко пожалеть о том, что они меня нашли". Разве ты не говорил, что я снился тебе как разрушитель? Вот тебе мое предсказание. Мы уничтожим тех, кто уничтожил мою дочь, и разрушим их дом. Где бутылка Судя по голосу, он совершенно пал духом, и я решил сжалиться над ним. Она опустила. Мы так долго говорили, пора спать. Я не смогу. Я боюсь того, что мне может присниться. Я был пьян, слова сами сорвались у меня с языка. Тогда пусть тебе приснится, как я убиваю четырех. И глупо рассмеялся. С каким удовольствием я бы прикончил два Теперь я понимаю, почему ты Разозлился, узнав, что я не убил бледную женщину. Я-то знал, что она все равно умрет. но понимаю, почему тебе хотелось, чтобы я убил ее. Ты нес меня на руках. Я был мертв. Да. Мы долгое время молчали, вспоминая. Давно я уже так не напивался. Спустя время я позволил себе расслабиться, начал погружаться в дрему. Фиц, когда родители оставили меня в Клерэссе, Я был еще ребенком. Мне тогда так нужен был кто-то, кто бы защищал меня, заботился обо мне. А у меня никого не было. Голос шута, всегда такой выверенный, все больше дрожал от слез. Когда я впервые сбежал из Клиресса и проделал долгий путь в Бакип, чтобы найти тебя, это было ужасно. Мне такое приходилось делать. И со мной делали такое, и все это лишь бы добраться до Бакка и найти тебя. Он прерывисто вздохнул, а потом король Шрюд и ты живой? Я стал таким, каким меня учили быть слуги, безжалостным, думающим только о себе, только о том, как бы использовать людей в своих целях. Я явился к его двору оборванный и полумертвый от голода и дал ему письмо, где половина чернил смылась. В письме говорилось, что меня прислали Шрюд в подарок. Шут сморгнул носом и потер веки. Мои глаза наполнились слезами от сочувствия к нему. Я кувыркался, скакал и ходил на руках. Я думал, он будет насмехаться надо мной. Я готов был делать все, что угодно, лишь бы заставить его сохранить тебе жизнь. Он всхлипнул вслух, он велел мне прекратить. Возле его трона стоял Регал, в ужасе от того, что уродца вроде меня вообще допустили к королю. Но Ноширут. Он сказал стражнику: "Отведи этого ребенка на кухню и проследи, чтобы его хорошо накормили. Пусть портниха подышит ему одежду и башмаки, найдите ему башмаки". И все было сделано, как он сказал. Ох, как я насторожился. Я не доверял ему. Капра учила меня бояться тех, кто с самого начала проявляет доброту. Я постоянно ждал удара или приказа. Когда Шрюц сказал, что я могу спать у очага в его покоях, я был уверен, что он, но он ничего такого не имел в виду. Когда королевы дезаир не было в замке, я скрашивал его вечера, веселил его шутками, историями и песенками, а потом ложился спать у огня и вставал утром вместе с ним. Фиц, ему не было никакой выгоды от того, что он так по-доброму обращался со мной. Вообще никакой. Стены, что там рухнули в прах, он расплакался, не скрываясь. Он защищал меня, Фиц. Прошло несколько месяцев, прежде чем я стал ему доверять. Но потом всякий раз, когда королева Дезаир уезжала и мне разрешалось спать у огня, я чувствовал себя в безопасности. Там я мог спать спокойно. Он опять потер глаза. Вот бы и теперь. Как бы я хотел снова спать так спокойно. И я сделал то, что, наверное, каждый сделал бы для друга, особенно когда оба настолько пьяны, вспомнил собственное детство и Бардича и как его спокойная уверенность и внутренняя сила защищали меня в первые годы. Я обнял шута одной рукой и крепко прижал его к себе. На миг ощутил невыносимую близость, связывающую нас. Приподнял руку и подвинулся так, чтобы его голова оказалась у меня на плече. Я почувствовал, сказал он. Я тоже. Тебе надо быть осторожнее. Надо. Я укрепил свои стены, чтобы он не мог пробиться сквозь них. Мне не хотелось этого делать, но так было нужно. "Спи", сказал я. И пообещал, хотя сомневался, что смогу сдержать слово, я буду защищать тебя. Он в последний раз шмыгнул носом, потер запястьем глаза и глубоко вздохнул. Потом нашарил рукой в перчатке мою и сжал запястье, а я сжал в ответ его, как это делают воины. Спустя какое-то время я почувствовал, как шут обмяк рядом со мной. Его рука, сжимавшая мое предплечье, разжалась. Сам я его руки не выпустил. Защищать его. Неужели да я теперь способен защитить хотя бы себя самого? Какое право было у меня давать такое пустое обещание? Разве мне удалось защитить Би? А? Я глубоко вздохнул и стал думать о ней. Но не так, как обычно рассеянно вспоминают прекрасные были времена. Я думал о том, как ее пальчики крепко сжимали мою руку, как она любила намазывать хлеб толстым слоем масла, как держала чашку двумя руками. Боль всколыхнулась во мне, острая, как прежде, словно на старые раны насыпали соли. Я вспомнил, как нес ее на плечах, а она держалась за мою голову, чтобы не упасть. Би. Такая крошечная. Так недолго она была моей, а теперь ее не стало. Она растворилась в потоке силы и исчезла навсегда. Би. Шут тихонько застонал, будто от боли. Его рука на миг сжала мою и снова расслабилась. Еще долго я лежал рядом с ним глядя в ненастоящее звездное небо и нес свою вахту